Глава восемьдесят Сейчас. «Никогда я еще не ошибался так сильно!» — проговорил Грайм, наблюдая за тем, как пылающий шар увлекает Бордеро к разрываемой внутренними процессами планете. «Он успел укрыть троих — Алису, Артура и Мирера. Остальные погибли». «А что произошло?» Теневик все еще не мог поверить в то, что выжил. «Мы не учли, что установка будет влиять не только на Бордеро, но и на физическую сущность Электры», — Алиса говорила монотонно, словно превратилась в робота. «Электры?» — недоумевал Миррор. «Я думал, что ее тут нет». «Ментальной сущности и в самом деле нет», — ответила девушка, «а физическая никуда не делась. Наша установка не смогла переварить двоих, поэтому Бардеру и не оказался скованным по всем своим энергетическим щупальцам, а смог действовать. «Ага, и швырнул в нас космическим кораблем», — сказал все еще приходящий в себя Мирр. «Да, нехорошо получилось», — согласился Грайм. «Я-то хотел их отослать, чтобы под ногами не мешались, а тут такое!» Впрочем, Бардеро тоже недолго осталось. «На Электро?» — спросила Алиса. «Электро конец», — ответил Грайм. «Сама смотри». «Ты должен остановить это!» Глаза девушки полыхали ярче взорванной станции. «Ты обещал мне...» «Уже ничем не помочь. Жизни на Электро остались считанные минуты. Мне очень жаль». «Но ты...» Я не всесилен, я лишь зародыш черной дыры. И, судя по всему, я остаюсь без своей вселенной. Сущности Перехода у меня нет, а без нее мы навсегда останемся за гранью новой части реальности. Так сказать, снаружи. «И какие у нас планы?» — спросил молчавший до сих пор Артур. «Что делаем?» «Сущность Перехода у Шарлин?» Алиса лихорадочно о чем-то думала. «Была», — ответил на ее вопрос Грайм. «Да, но после нашего разговора кто-то воспользовался ею, так что теперь ее местонахождение доподлинно неизвестно. Могу сказать одно, я более не чувствую ее в нашем пространстве». «Ты можешь ошибаться!» Алиса смотрела на Грайма, буквально прожигая его сотканный из мрака силуэт, ожидая действий. «Давай летим к Шарлин, выясним, что к чему!» «Бессмысленно!» — он совсем по-человечески вздохнул, но затем приободрился. «Впрочем, поскольку бессмысленно абсолютно все, то почему бы и нет?» «А как для нас звучит самый плохой вариант?» Вечное скитание по вселенной. Знаешь, Артур впервые за долгое-долгое время улыбнулся. А звучит не так уж плохо. Для вас-то я что-нибудь найду, сказал Грайм. А вот мое предназначение, по всей видимости, летит прахом. Так, без соплей, пожалуйста, ответила на это Алиса. Сейчас прибудем к нашим и все узнаем. Хотя... «Майк! Я знаю, где сущность Перехода, но, по-моему, это очень-очень далеко!» «Какие координаты?» — Граем заметно воодушевился. Алиса назвала. «Да уж!» — живость мгновенно слетела с Нуарного фронта. «Это вообще не наш сектор внешнего космоса!»